Дожили, нас уже и за людей не считает. Куда же мы его теперь повезем? Куда? Ко мне домой, Горов выругался. У меня не квартира, а сам пропускник. Какая-то кричка не успел договорить, раздался вой сирены. В переулок влетели две машины. Над крышей первой горел спецсигнал. Гуров тащил задержанного мальчишку в подъезд, из которого только что вышел крючко, вбежал следом. Они поднялись на второй этаж, осторожно выглянули из окна. Из милицейского «Мерседеса» выскочили три рослые фигуры в пятнистой униформе с автоматами и черными масками на головах. Из второй машины, Рафика, никто не выходил. Автоматчики стояли, широко расставив ноги, водили автоматами, явно не зная, в какую сторону их направить. Гурови и Кричко наблюдали за происходящим, как сидящие в ложе зрители смотрят на театральную сцену. Так поставить машины мог только полный идиот. Фары освещали не стены домов, а друг друга. Наконец из «Мерседеса» вылез майор милиции с мегафоном. «Ты что-нибудь понимаешь?» — прошептал Кричко. «Внимание!» — заорал майор в мегафон. «Вы окружены! Выходите по одному с поднятыми руками!» Гуров приложил ладони к рту и громко ответил. «Майор!» — говорит полковник милиции. «Прекратите этот цирк, не пугайте людей! Уберите своих фантомасов, иначе я их перестреляю, как курей!» Неожиданно один из автоматчиков полоснул очередью по окну. Брызнули осколки кирпича, пули впились в потолок. Гору вытащил пистолет и выстрелил в ноги автоматчик. «Майор, я сказал, уберите ряженых и поднимитесь ко мне!» «Выполняйте!» В этот момент из рафика вылез человек с кинокамеры. «Не позорься, майор!» — крикнул Гуров. «Выходите сами!» — майор попятился к машине. «Майор, тебя снимает камера и слышит весь переулок. Вернись в машину, я выйду!» Видимо, майор понял весь идиотизм, создавшийся ситуации. Он отдал команду, и пятнистые парни стали усаживаться в «Мерседес». Гуров вышел на тротуар, следом крючко вывел захваченного киллера. Предъявив майору удостоверение, Гуров подошел к оператору, поздоровался за руку. «Телевидение?» «Александра Турина, знаете?» «Конечно. У нас с Сашей к вам просьба». Вы этот материал пока придержите. «Секреты?» Из графика выскочил молодой человек с микрофоном. «Чего же вы прятались?» — насмешливо спросил Гуров. «Ваш товарищ с камерой вышел, а вы притаились». «Нехорошо», — он повернулся к оператору. «Вы сняли милицию с голой жопой. У нас и без этих кадров достаточно невысокий авторитет». «Майор, отправляйте свою команду. Поедете со мной». Глава пятая. Гуров приказал ехать на Петровку. Оказалось, что в районе, из которого прибыл майор с группой, уже три дня работает съемочная группа. Выезжает вместе с экипажем по вызовам,